Органическое ее неприятие ни в чем, ни одной копейки помимо жесткой зарплаты. При этом в доме никогда не велись мелочные разговоры, никакого мусора в общении, в словах. Он в молодости был красивым, худым и изможденным, вернулся после коллективизации из Сибири. Опростился и огрубел на строительствах И совсем больным стал ко времени ареста Четче всего я отца представляла таким, каким уже никогда его не увидела Вырванного из инерции бега, обескураженного и горького О чем он думал сам, что чувствовал при аресте Потом, идя ему вслед, я уже не разумом, а клетками ощущала как он переносил свою долю. Отец Эрика получил тоже десять лет. Место назначения — тот же Магадан, без права переписки. Не успели мы освоить выданные нам н о как раздался телефонный звонок Эрика. Мы получили повестку — нас выселяют из Ленинграда. В трое суток должны освободить квартиру. Первая мысль значит и нас — Высылка мгла, почти что смерть. Мама рвалась к телефону поговорить с Барбарой Ионовной. Представив, что сейчас происходит в их доме, я отговорила ее. Эрик просил приехать к ним утром. В их темноватой квартире, обставленной добротной мебелью, был беспорядок. Вещи складывались, связывались, готовились на продажу. Сдержанная и суховатая Барбара Ионовна собственными руками разоряла десятилетиями создававшийся дом и не плакала. Мы с Эриком стаскивали вещи в скупку. Перегруженные комиссионки не вмещали то, что несли семьи, отправлявшиеся в ссылку. На освобождавшиеся квартиры охотники были уже изготовлены. Чаще всего это были следователи и работники НКВД. Нередко хорошая квартира сама по себе являлась прямым поводом для высылки семьи арестованных Место ссылки семье Эрика не назвали Только в Москве им предстояло узнать, куда следовать дальше События громоздились одно на другое Расположить их в какой-то последовательности оказывалось невозможным Через три дня Эрик с матерью уезжали с московского вокзала. Вновь мама просила взять ее на проводы этой семьи. Я не решилась и на это. Она могла не выдержать сцены прощания матери со старшим сыном. Эрик избегал внятного объяснения, почему не тронули старшего брата. Так и получилось, что моя мама не познакомилась ни с Эриком, ни с его матерью. Только живая и лукавая моя сестричка Валечка упросила как-то взять ее с собой на встречу с Эриком. Сестричке было 11 лет. По каждому поводу она выносила собственные суждения. Эрик ей понравился. На вопрос, чем сказала, понравился и все. Он красивый и хороший». На вокзал пришли несколько человек. Эрик питал и л л ю з и и что в Москве они выхлопочут отмену ссылки. Ни на шаг не отпускал меня от себя, просил клятвенных заверений, что буду отвечать на его письма. И перед отходом поезда опять сказал «Я вас люблю. Это навсегда, что бы со мной н е случилось». Барбара Ионовна... Заплакала только в последнюю минуту. Все было смутно, неестественно. Поезд тем временем уже отошел от платформы. Приходившие провожать Эрика шли впереди, переговаривались, даже смеялись. И, уходя с вокзала, я отчетливо поняла, что далеко не все а потрясены происшедшим. Я не однажды ловила себя на том, что смех или веселый говор окружающих воспринимала как что-то ненатуральное, даже кощунственное. И долгое время оброненная кем-то формула «жизнь продолжается» оставалась для меня непонятной и оскорбительной. Со дня на день... И мы ожидали повестку на выселение, но она не приходила».